Он р а д а тирая, т а с г л а в а 10. Турнир. Ибо хнен а небени на земле, Он в этом бою колесницы твои. Истинно т Что жизнь не имеет конца Арджуна устал Он пот вытирает с лица Арджуна, поверь мне Жизнь не имеет конца Ты с а р д ж у н о смейся Арджуна И не думай, чем кончится боль Победа всегда за тобой Пока я с тобой Нет на земле ему подобного Он сотворен бесстрашным И о С рассветом все изменилось. Исчезли и леса, дорога, Дворец окружили парки. Знатным воздвигли ложи. Друзей вознесла над толпой Высокая царская башня. Трибуны для дам пестрели, Ленты, цветы, одежда. Какой же турнир без дам? Кому тогда поклоняться? Вишу протянул список. Ганин взял, глянул на друга. «Смотри!» — отметил Вишу. «Рыцари! Твой Кронос! Против кого бьются?» «Ну?» — не понял Андрей. «Бьются против друзей!» «Черих!» — Вишу усмехнулся. «Наших, мой друг! Наших! Все хуже, чем мне казалось!» Вишу сплел пальцы. «К нам пожаловал Рост, и Дирк заявил схватку». «Дирк и Рост? Я их убил!» Убежденно сказал Ганин. «Качественно, без шуток!» Вишу усмехнулся. «Убил? Но время идет, Арджу, и вот их приволокли из прошлого». Им рассказали, как ты был с ними крут. Вишу глянул серьезно. Они по твою душу, жестко сказал он. Мы им позволим биться, но в самом конце турнира ты-то готов сразиться. Обижаешь, всегда готов. Ты мой друг, мой учитель. Вишу воскликнул. Мой друг! Ты признал? Я твой учитель? Да, не признать глупо. Ты научил стрелять, дал оружие и... Тогда кричи перед схваткой. Я Аржу, рода Бхараты, царь Кроноса, ученик Вишу, готов сразиться. н у т а м выясним с кем. С кем угодно. сказал Андрей. «Даже если врагов втрое, мой самолет! Нет никаких самолетов!» осадил друга Вишу. «А тебе известно, бретер, задира, франдер. Продолжить?» Вишу смеялся, но не обидно, глазами. Ганин отвел свои. и Смеясь, сказал в оправдание. «Себя подогреть не грех!» Вишу согласился. «Грей!» Закипели схватки с копьем. Конники мчались навстречу ц е л я в шлем острие. Тонкая сталь доспеха вздерживала удар, но побежденный падал. Ганин смотрел схватки, не понимая зачем. «Кому это все нужно?» Думал, скучая он. «Чистое средневековье! Они ведь могут такое!» Вишу улыбнулся. «Да, рыцарский поединок, но сталь очень прочна, а копья идут в цель, их направляют волей, рука почти ни при чем». Ганин вздохнул. «Воля! Что это за бойцы?» «Где тренировка? Сила? Можно сидеть в кресле и воевать волей!» в и ш у л как не слышал друга. «Оружие – это сила!» Ганин ожил. «Оружие? Да, кто чем разжился. Планеты из высших сфер запросто не дадут, а хочется всем что получше. Нужно просить». долго кого вишу замялся как бы тебе сказать в общем над высшей сферой есть еще одна область жители могут много но мы отвлеклись там уже бьются рост жаждет славы шансы его малы соперник поэт серьезный Вышла четвертая пара. Три разошлись миром. Рост готовился к схватке. Ганин сцепил зубы. «Меня рубил безоружным! Сволочь! Боров безмозглый!» Рост разогнал лошадь. Рыцарь с планеты с а т ь е легко ушел от удара. Лошади развернулись. Силы у роста много, а с остальным плохо. Кони помчались вихрем. Вид роста был просто страшен. Гора метала л в атаке. Но техника победила. Копье рыцаря с а т ь е мощно смяло забрало. Шлем слетел, покатился. Роста смело наземь. Упал, земля содрогнулась. Вскочил, в агонии рухнул. Песок залило кровью. Ганин понял. Это не шутки. Турнир конкретно смертельный. Здесь всерьез убивают. Тросту не повезло. Причем не везет фатально. Кончают в первой же схватке. Дважды. Я и теперь рыцарь. Вишу наблюдал за другом. Понял. Спросил он. Им убить тебя нужно. Они будут пытаться. Ганин качнул головой. «Дался же им я», — сказал он, — «пусть и убьют. Больно, но все же на время. Тебя-то убить не смогут, о крашно ходят легенды. И о тебе тоже». Лишу сказал с сожалением. «Я — это я, Арджу. Тебя им убить проще». «Почему?» — возмутился Ганин. Я помешать не в силах. Турнир — это турнир. И ты все это устроил? Спасибо, друг. Вот уважил. Что делать? Кто-то же должен. Разведка боем, дружище. Им тоже будет не сладко. Сражаться с самим Аржу — это не ф о н ты з ю м а Что ж, тогда повоюем. Согласно кивнул Ганин. «Бог даст, я смогу выжить!» Вишу улыбнулся скупо. «Бог дает, когда его просят!» «Бог дает, когда его просят, иначе проси себя и на себя надейся!» Ганин грустно признался. «Я же не знаю Бога, сделан в Советском Союзе, вокруг одни атеисты были, но Айлен, она считает тебя Богом, мне очень трудно верить, но...» Я попрошу все же. Тебя попрошу. Конкретно. Чего ты просишь, Арджу? Победы! Вишу улыбнулся. Я тоже хочу победы. Кончились битвы конных. Дирк победил в схватках. Встал перед самой башней, копьев поперек седла. Спросил спесиво, надменно. «Ганин будет сражаться!» Вишу побелел от гнева. «Как держишь копье, воин?» Грозно спросил он. «Я царь, ты всего лишь гость мой! Не поднял копье, вымпел, не почтил, не прощу, воин!» Гнев рвался из глаз Вишу. Тонкий, но грозный диск взлетел над его ладонью. «Не простишь!» — Дирк ухмыльнулся. «Кто просит? Мне ль унижаться? Судьба вознесла! Случай!» «Нет, это ты случайен!» — Веско сказал Вишу. Отвернулся. «Ладно, иди, ты гость мой!» И здесь турнир. Пока отпускаю с миром. Диск Вишу растворился, просто исчез с ладони. «Мой вызов!» — напомнил Дирк. «Лорд Ганин!» Вишу взорвался. «Как ты сказал, Ганин? Дирк, ты не унялся! Король, владыка планеты!» Впредь обращайся с честью. Тут каждый мальчишка знает, цари на копьях не бьются. Забава простолюдинов. Дирк побледнел от гнева. Его при всех оскорбили. Умышленно, громогласно. Он, родовитый воин, назван простолюдином. з а с к р и п е л зубами, хрипло выдавил. Что ж... «Подожду! Будут еще забавы!» Вишу согласно кивнул. «Это он прав, Аржу. Нельзя терять ни минуты. Ты лучший в стрельбе из лука. Но здесь мастерства мало». «Так научи, что нужно». «Мало попасть в кого-то. Очень важны стрелы. Их заряд наконечник. У всех есть стрелы-убийцы». Жгут броню, выбирают цели. Андрей не понял. Как быть? Дай броню и гранаты, я им устрою праздник. Вишу заверил. Я дам, броню сотворим, а стрелы, их будешь брать у меня, протянешь руку, я дам. Такую стрелу, как нужно, остальным будет казаться, что стрелы исколчана. И е щ е звенели мечи. Последняя схватка лучших. Один из двоих Дирк. Его соперник был ранен, с трудом сдерживал натиск. Дирк добил его быстро. Павшего унесли и освежили арену. Дирк поднял свой меч в небо. Толпа закричала: "Слава! Слава!" слава! Ганину стал ждать. Барон отошёл. Меч в ножнах, встал на краю арены, в глазах спесь, превосходство. Ему поднесли лук. г е р а л ь д крикнул. Пора, лорды, лучники на арену! Бойцы разобрались на пары и полетели стрелы. Сами искали цель, взрывались громче, чем бомбы. Сплошные грохот и дым. Вновь победил Дирк. Стоял опаленный, надменный, смеялся, глядя на башню. Вишу решился. «Иди, брось ему вызов Арджу! Он думает, что я струсил. Тебя от него спасаю. Будет болтать всюду. Он жаждет тебе позора. Теперь это хуже смерти. Ты должен убить Дирка!» «Убить или умереть?» — пробормотал Ганин. Вишу услышал. Сказал. «Смерть не решит проблему. Ты должен его убить!» Трубы пропели вызов. Он взлетел над ареной. Все замерли в ожидании. Царский вызов на бой. Ганин встал, выкрикнул вызов. Я Аржу, род Пхараты, планета Кронос. Я, ученик Вишу, вызываю на бой Кирка. Вишу встал рядом с другом, заявил. Честь дома, свою честь, я доверяю Аржу. Король будет биться за Кронос. «Из-за планету Крашна!» Глаза Дирка сверкнули. Шальной удачливый Дирк и не мечтал об этом. Он чувствовал вкус победы. Что ему этот царь какой-то нелепый ганин? Так царек и не больше. Теперь на кону Крашна, и главное — честь Вишу. «Я овладею Крашна!» — азартно подумал Дирк. выдавил. «Слава царю!» Ганин спустился с башни. Бойцам поднесли луки. Дирк быстро пустил стрелу. Мимо. Андрей промедлил, и вторая стрела Дирка свистнула рядом с ухом. Ганин поднял свою гандиву. Тоже пустил стрелу. Легкую, без заряда. Попал. Стрела сбила шлем. Корона слетела с дирка, упала в песок, в пыль. По толпе прокатился смех. Дирк побелел от гнева. Ганин заторопился. Еще и еще стрела. Грозно пела гандива. Люди узнали звук. Народ заревел. а р ж у это, это великий воин! воин! Дирк на в с ё наплевал. Он желал только мести. Жаждал любой ценой. Но победа к нему не шла. Не мог достичь перевеса. Он потерял разум. Глаза сверкнули огнем. Поднял правую руку. Из воздуха взял стрелу. Страшную, с красной лентой. «Нет!», Нет! — проревел Вишу. В глазах неземная сила. Глянул на Дирка страшно. Диск взлетел над ладонью. «Нет!» — повторил он. «Это не для турниров, даже не для войны! Где голова? Где разум? Ты сожжешь всю планету!» Диск дрожа приподнялся. Дирк с ужасом посмотрел и поостыл. Отвернулся. Стрела из руки исчезла. Ганин продолжил бой. Дирк отбивался с ленью. Ему надоело ждать Он задыхался гневом Сломал и отбросил лук Схватился за свой меч Но Ганин лишь ухмыльнулся Он тоже имел меч Дирк такого не видел Сошлись Дирк глянул на нож Надменно рявкнул «Играешь? Снова за пистолет! Скажи, где пукалку спрятал?» г а н и л взялся за нож Большего ты не стоишь Отлично Воскликнул Дирк Не учишься Что ж, сдохни Мороз по шкуре Шерсть дыбом на спине Сдымает д у р ы мне Мое звериное За что же воткнули в н в душу нож Развы рискнули Ну что ж, алле! Клинок, а клинок Крики, брызги, кроль Клинок, а клинок Это игра ва-банк Тотализатор Растет в цене Катализатор, это мой дух, о л е Не учишься, что ж, сдохни. Плавный скользящий выпад. Ганин успел отбить. Нож превратился в меч. Сверкнул потаенной смертью, легко отразил удар. Дирк удивленно глянул, в нем закипела ярость. Он бил, рубил и колол. Он наступал отовсюду, рушился камнепадом. Бесполезно. Андрей устоял. Сталь отражала сталь. В криках рвались глотки. Смертельный, безумный танец. Гибельная сарабанда. Притих, замер народ. Никто такого не видел. «Меч не хуже, чем мой!» — подумал, сражаясь Ганин. И техника хороша, ни в чем он мне не уступит. Дирк перевел дух. Изготовился, вновь атака, шквал из стали и зла. Ганину надоело. Дирк, тупая скотина, тихо сказал он. Прикрой-ка мечом шею, но не спасет. Прощайся с глупой своей башкой. Взмах, свистали, всплеск смерти. Высверкнул грозный меч, смертельно рухнул на Дирка, встретил его клинок, встретил и отлетел. Дирк отскочил назад. Ганин стоял, опешив. «Мак меня обманул!» — гневно подумал он. «Не рубит чудо клинок! Не разрубил меч Дирка!» Придется еще потеть, а может и истекать. Замешкался. Дирк напал. Ганин отбил выпад. Уверенность покидала, а Дирк все больше наглел. Достал клинком по колену. Боль Андрей охромел. Подумал. Все, не побегать. Плевать и похуже было. Хотя, куда уж хуже. Отступил, потянул ногу. Дирк решил. Это все. Сейчас. Опытный воин знал. Ганин теперь жертва. Достал Андрея клинком. Расек с правую руку. Андрей опустил меч. с в и р е п о скалив зубы, Дирк точно послал клинок. В грудь, в самое сердце. Ганин успел отпрянуть. Успел перебросить меч из правой в левую руку. Удар отразил чудом и сам упал на спину. Ударил, вложил в меч всю жажду победы, жизни. Дымчатая дуга, почти замкнувшийся круг. Свистит над землей меч. На пути его ноги т и р к а Хруст под клинком и дальше. Сталь разрубила сталь. Не выдержала броня. Дирк рухнул, оставив ноги. Андрей выставил меч. Барон напоролся сердцем. Нанизался на сталь меча. Собрав последние силы, Андрей оттолкнул тело. Встал, в ы в е р н у л меч. Дирк оскорблял оружие. К небу, клинок, к небу! Безумно ревут трибуны. Ему подвели лошадь. Воины-стражи к р а ш н а подняли, поддержали. Он шагом двинул коня. Круг чести нельзя п р и б р е ч ь Он бился за честь планеты. Сражался за честь Вишу. «Даму!» — кричал народ. «Выбери, Выбери даму, с е р д ц а т о л ь к о дам не хватало!» — охнув, подумал Ганин. но Придется терпеть, только бы не свалиться. Мир качался и плыл. Подали шест с венком. Конь сам шел к женским трибунам. Андрей ничего не видел. Пот заливал глаза. Он решил безразлично. Ну, осчастливим даму. И протянул венок. Девушка, вскрикнув, встала и подхватила цветы. Лицо осветило счастьем, она сбежала с трибун. Была она так красива, что Ганин забыл дышать, забыл о боли и ранах, напомнил себе. е о й л е н все-таки я бабник!» «Сойди же с коня, рыцарь!» услышал он голос дамы, и тут же голос Вишу. «Нет, подайте носилки!» «Поднять к нему даму сердца!» Девушка рядом с ним накидывает гирлянду. Ганин спросил. «Зачем?» Нервничал, ждал всего. «Женщина, что ей надо?» «Зачем?» — отвела взгляд, прикрыла рукой румянец. «Рыцарю неизвестно?» Толпа ревела. а «Жена, а р ж у бери жоль!» Девушка прошептала. «Да, если брат не против...» «Брат?» «Да, старший в семье». «Тоже твой брат?» «Вишу». В глазах потемнело. Подумал. «Ослышался!» Переспросил. «Вишу?» Она лишь кивнула. Улыбнулась чудной улыбкой. Он начал сползать с коня, почти потерял сознание. Но до того услышал. Сестру отдам за героя! Ганин был на носилках, а голос вишу летел. Он звенел над шумной толпою. Это великий воин! Честь крашна! Честь рода п и ш у Отстоял! Слава герою! Слава! Слава! Ревел народ. Арджу, великий воин! воин! Слава герою! Все закончится в свой черед. между радостью и тревогой в з д ы выткали небо свод синий-синий как тело бога запах меда хранит зала словно смерти нет и она мне с н и т с я словно вдруг зацвела земля у колес боевой моей к о л е с н и ц ы знаю как истощает страсть как любовь способна лишить Сутка на владыку моих путей знает только тот кто рождён под Осием р и р и ш н а ч е й